Глава двадцать восьмая Полоса неудач Ухабистый жизненный путь Родиона время от времени делался настоящей полосой препятствий, но он не отчаивался. Как и всякого нормального человека, неприятности его огорчали, но он не впадал в уныние и всегда утешал себя тем, что не одинок в своих несчастьях а также тем, что любая плохая ситуация могла быть еще хуже. Более того, он считал, что всякого рода невзгоды есть необходимый элемент жизни, так как без них благополучные периоды утрачивают свою ценность и тем самым перестают быть таковыми. Родион любил подтверждать свою точку зрения примерами из Библии. По его мнению, свое пребывание в раю Адам и Ева не воспринимали как блаженство. Вечное благоденствие оборачивалось для них пустым и скучным времяпровождением, но только после изгнания из рая они смогли оценить период райской жизни именно как блаженство, увы, теперь уже недоступное. Проще говоря, у них появилась возможность сравнивать. Такая философия в реальной жизни помогает мало, но в некоторой степени утешает. У Марка Абрамовича Либермана имелась небольшая, но хорошо подобранная библиотека медицинской литературы. Родион с самого начала получил доступ к этим книгам и постепенно увлекся темой. А затем, под нажимом Марка Абрамовича, начал всерьез готовиться к экзаменам в мединститут. Дело было не шуточным, ведь Родиону предстояло кардинально изменить свою жизнь. Но он решился и в августе подал документы на лечебный факультет и Родион сдал хорошо, но не прошел по конкурсу. Больше всего его огорчало то, что по конкурсу прошли многие абитуриенты с более низкими баллами, чем у него. Он начал подозревать, что кто-то кому-то перешел дорогу, но узнать что-либо конкретное не смог, так как сам по себе конкурс — явление таинственное и в какой-то мере даже мистическое. У Марка Абрамовича в мединституте имелись знакомства, а один член приемной комиссии вообще был его старый приятель. Вот к нему-то по секрету от Родиона и обратился Марк Абрамович с просьбой, в случае чего, помочь талантливому юноше. Товарищ обещал. Именно поэтому, как только Родион сообщил ему о провале, Марк Абрамович заподозрил неладное и тут же созвонился с этим товарищем по телефону. Товарищ сам был в недоумении. Он рассказал, что с самого начала все шло лучше некуда. То есть Родион был так хорошо подготовлен, что никакая протекция ему не требовалась. Более того, он уверенно прошел конкурс. Но в самый последний момент вдруг пришло распоряжение вычеркнуть его из списка принятых на первый курс. Именно его! И выглядело это как избавление от нежелательного элемента — А против таких распоряжений бессильна даже взятка. Марк Абрамович положил трубку и спросил. «Родион, у тебя есть враги?» «Само собой. Враги есть у всех. Даже у тех, кто думает, что у него их нет. На самом деле они всего лишь плохо информированы. Не все враги себя афишируют. Козьма Прудков заметил, что даже устрица имеет врагов. «Могущественные враги у тебя есть?» «Нажил, к сожалению. Вы правильно решили, что это месть. Кое-кто из моих нехороших знакомых вполне способен провернуть такое дело». «Надеюсь, это не КГБ?» «Нет, конечно. Я слишком мелкая сошка для таких игр. Это были козни частного лица. И если это действительно месть, то в данном случае рано или поздно мститель себя обозначит». «Почему? Злорадство». «Ведь если мне не намекнуть, что это была именно месть, то я могу подумать, что случился обычный провал на экзаменах, и тогда пропадает все наслаждение от мести. Но ничего, как только он объявится, я постараюсь ему кайф испортить. А если все останется по-прежнему, то через год попытаюсь еще раз поступить, но только в другой институт». Родион оказался прав. «Мститель не заставил себя ждать». Через день, вернувшись с работы, он узнал от вахтерши тети Нины, что ему дважды звонил неприятный женский голос. Не прошло и полчаса, как тетя Нина позвала его к телефону. Родион взял трубку и сказал «Слушаю». Незнакомый женский голос ответил «Привет, беглец. Не узнаешь?» «Нет». «Что, забыл, как пол ящика модеры высадил, а потом сбежал?» «Вспомнил». «Валя! А что случилось?» «Ничего. Просто захотелось поболтать. Я слышала, ты поступал в институт, да по конкурсу не прошел». «Вы хотите сказать, что это было не случайно?» догадливый И как у тебя сейчас настроение?» «Хорошее. Должен вас огорчить, Валя. Этот случай меня не расстроил». «Да ну!» Дело в том, что на самом деле я хотел поступать в другое место. А родственники настояли на медицинском. Пока сдавал экзамены, сомнения замучили, ведь профессия на всю жизнь. А вдруг я неправильный выбор сделал? А когда узнал, что не прошел по конкурсу, то настоящее облегчение почувствовал. Извините, Валя, но получается, что вместо неприятности вы нечаянно оказали мне услугу. Валя заверещала в трубку «Сволочь, ублюдок!» Но Родион положил трубку и, довольно прищёлкнув пальцами, сказал «Есть». Валя орала так громко, что её услышала даже тётя Нина, которая недоуменно спросила «Чего это с ней? Что ты ей сделал?» Настроение испортил. Она сейчас мне рассказала, что это из-за неё я в институт не поступил. Отомстила, в общем, и специально позвонила, чтобы услышать мою ругань. Она слушала бы ее, как райскую музыку, и наслаждалась моей бессильной злобой, а я, наоборот, взял да и похвалил ее за старания. Вот ее с досадой и понесло. Другой раз подумает, прежде чем устраивать людям гадости. Тетя Нина задумчиво посмотрела на него и сказала, «Я давно поняла, что непростой ты человек и умнее, чем кажешься». Должно быть, Валя это тоже поняла, и после этого разговора исчезла с горизонта. Круглолицая с милыми ямочками на щеках повариха Лена была симпатичной девушкой, но характер имела требовательный и обидчивый. Она постоянно что-то требовала, и если требование не выполнялось, то обижалась. Впрочем, обиды быстро забывались, но их количество утомляло, поэтому, когда они расстались, Родион почувствовал облегчение. За время их короткой дружбы произошло всего два запомнившихся эпизода. Лена что-то прослышала о былом увлечении Родиона театром и призналась ему, что давно мечтает сходить куда-нибудь по контрамарке. Все равно куда — в театр, в цирк или на концерт, лишь бы по контрамарке. Родион попытался объяснить ей, что по контрамарке усаживают на свободные места, куда придется, а то и вовсе на приставные стулья, и поэтому лучше просто купить билет. Но Лена стояла на своем. Для нее контрамарка сама по себе была элементом красивой жизни. Родион уже знал, что все эти закидоны у Лены возникли под влиянием пожилой дамы по имени Рогнеда Елизаровна, которая жила по соседству с ее тетей. Бывшая курсистка дворянского происхождения любила рассказывать наивной девочке о людях и нравах дореволюционного высшего света и постепенно стала для Лены главным авторитетом по части благородных манер. Видя такое упрямство, Родион обещал достать контрамарку в театр. С полученной в редакции запиской он после работы сразу же отправился в драмтеатр. До вечернего спектакля было еще далеко, и людей в театр еще не пускали. Узнав, что он ищет администратора Чикаданова, какой-то человек направил его к служебному входу. Там Родиону повезло он встретил недавнего знакомого, корреспондента Быкова. Узнав, в чем дело, вхожий за кулисы Быков любезно согласился проводить Родиона к нужному человеку. Зрительный зал был пуст, но в служебных помещениях театра кипела жизнь. По коридорам сновали артисты в гриме и другие озабоченные люди. Хлопали двери, из-за которых доносились человеческие голоса и какие-то неясные шумы. Прочем, Родиону была знакома эта взвинченная атмосфера, характерная для всех театров. Но далеко идти не пришлось. В первом же длинном коридоре Быков воскликнул «А вот и товарищ Чикоданов!» и взмахом руки указал на приближающегося невысокого лысого молодого человека в строгом костюме. Родион сразу узнал в нем бывшего воздыхателя Вероники Кирилла, и ему сделалось тоскливо. Интуиция подсказывала, что контрамарку сегодня он не получит. Дубов остановил администратора и жизнерадостно сказал «Привет, Кирилл Иванович! Этого юношу к тебе направил Виктор афанасьевич Прошу любить и жаловать». Дубов, обогнув застывшего на месте администратора, отправился дальше по своим делам. А Кирилл, мгновенно узнавший Родиона, побледнел от злости, и, срываясь на фальцет, истошно заорал на него «Кто тебя сюда пустил? Какого чёрта? А ну проваливай отсюда!» На громкие крики в обычно тихом коридоре стали открываться двери, и несколько сотрудников театра вместе с затормозившим Дубовым принялись наблюдать за разгорающимся скандалом. Среди наблюдателей оказалась и Люся, молодая жена Акимы Ласкирёва. На ту пору она уже работала в городском отделе культуры на какой-то должности и в тот день находилась в театре по своим бюрократическим делам. Она уже шла на выход, но Родиона узнала издалека, а, услышав крики, замерла на месте. Родион зарядился от Кирилла агрессией и огрызнулся в том же стиле. «Чего ты разорался, лысый сперматозоид?» Две молодые актрисы, стоявшие возле стены, прыснули от смеха, а у Кирилла задергался левый глаз. Теряя остатки самообладания, он завопил. — Что? Ты знаешь, кто я такой? — Да мне плевать на тебя и на твою должность. — Как это плевать? Я... Что он хотел сказать, осталось неизвестным, потому что Родион перебил его словами «да вот так». Сделал шаг вперёд и, схватив Кирилла за шею, смачно плюнул ему на лысину. Кирилл отскочил от Родиона, повернулся к людям и, указывая пальцем на свою голову, загласил «Вы видели? Вы это видели? Будете свидетелями!» Администратор бросился назад по коридору и заскочил в какой-то кабинет, а Родион прокомментировал, а расхвастался, как будто медаль получил. Две молодые женщины переглянулись и расхохотались, а к Родиону подошел Дубов и удивленно спросил «В чем дело?» «Что произошло?» «Не повезло мне. Если б я знал, что товарищ чикаданов это Кирюха, то и не совался бы к нему за контрамаркой». «Так вы знакомы?» «Немного. Я по весне у него девушку отбил. Причем некультурно». «Побил, что ли?» «Хуже. Спину ему и сцарапал. Он где-то розами разжился, а я его подстерег. И этот букет ему за шиворот затолкал». Вот он и мечет икру. Но если честно, то на его месте любой психанет. Это случайно не та девушка, что после фотографии в газете тебя бросила? Она самая. Вы, если встретите Кирюху, скажите ему, что путь к сердцу девушки для него открыт. Это поднимет ему настроение. А мне надо дергать отсюда, а то он со злости еще наряд вызовет. До свидания. Дубов тут же отыскал Кирилла и передал ему слова Родиона. Администраторы в самом деле, хотя и не повеселел, но сразу утратил ярость. И уже спокойным тоном, скорее для порядка, обозвал Коновалова скотиной. Вернувшись в редакцию, Дубов представил в лицах этот эпизод, чем здорово повеселил коллег. Люся вечером рассказала Акиму о происшествии в театре. Но так как предыстории конфликта они не знали, то причина его так и осталась для них тайной. Артисты недолюбливали администратора. И после того случая Кирилл Чекаданов получил неформальное прозвище «Лысый сперматозоид». Родион не мог раскрыть Лене подробности своей неудачи с контрамарками. Поэтому она обиделась на целую неделю. Однако в субботу после обеда она позвонила Родиону, сказала, что простила его, и назначила встречу в парке. Это свидание запомнилось Родиону тем, что оно принесло неприятности, причем не ему самому, а дяде Коле и его другу Боре Хану. Родион с Леной чинно шагали по аллее парка и обсуждали планы на вечер. Навстречу шли две пожилые расфуфыренные дамы. Лена напряглась, и когда они приблизились, уважительно с ними поздоровалась. Родион интереса к ним не проявил. И не дождавшись от него естественного вопроса, Лена сама завела разговор. Знаешь, кто это были? Нет. Рогнеда Елизаровна со своей сестрой Олимпиадой. А, а, наставница твоя. Между прочим, они недалеко от твоего общежития проживают. Против базара, только улицы ниже. Я там почти не хожу. А которая из них Рогнеда? Та, что в малиновой шляпке. Сколько лет ты ей дашь? судя по рукам ей сильно за семьдесят ой какой ты приглядистый, ты даже не интересно зато как сохранилась дворянскую породу не скроешь фигурка как у девушки олимпиада моложе на десять лет а выглядит хуже у рагнеды между прочим молоденький любовник имеется она его зовет николя он водитель да непростой большого начальника возит но и олимпиада женщина еще та даром что с войны тугоуха У неё тоже молодой любовник имеется. Так этот Борис вообще инженером в ремонтной мастерской работает. Кого-то мне эти имена напоминают. Не умничай, ты их не можешь знать. Чтобы проверить свою догадку, Родион на следующий день выбрал момент, и когда они с дядей Колей остались в комнате одни, задал ему вопрос. «Дядя Коля, ты сегодня идёшь к своей бабушке?» «Собирались. А что?» — Да так, ничего. Вот ты меня критиковал за перестарков, а сам бабушку посещаешь. А, -а, а да это просто кликуха. Я с молоду всех своих баб так называю. И на самом деле она не старая. — Ничего себе не старая. Да ей семьдесят с гаком. И с хорошим гаком. — С чего ты взял? Я ее вчера в парке вместе с ее глухой сестрой видел. — Какой сестрой? — Той самой, к которой твой друг Боря ходит. Ты чего-то напутал. Сестру какую-то приплёл». «Да? А как твою молодуху зовут?» «Фу ты! Хотел быстро сказать. Имя у неё заковыристое на «р». Как-то сейчас вспомню. «Рогнеда! Точно!» «А откуда?» «А Борину глухую любовь как звать?» «Оля. Её имя Олимпиада. И она моложе от Рогнеды на десять лет. А живут они в соседних дворах, вон по той улице». Дядя Коля побледнел, велел Родиону обождать и бросился наверх. Вскоре он вернулся в сопровождении Бори Хана и попросил рассказать обо всём подробно. Родион хмыкнул. «А чего там рассказывать? Эти пенсионерки направо и налево хвастаются своими молодыми любовниками, да ещё и врут, как сивые кобылы. Ты, Николя, личный шофёр у большого начальника, на Волге нарезаешь». «Ну, а с дядей Колей все ясно. А вот почему тебя, Борис, назначили инженером ремонтной мастерской, для меня загадка». Некоторое время Боря-хан смущенно ерзал на стуле, но все-таки объяснил эту загадку. Из его рассказа Родион узнал еще кое-что интересное. Года три назад Боря с получкой в кармане летними сумерками возвращался домой. Он был слегка навеселе и, сокращая путь, свернул на узкую улочку с частными домами. Возле одного двора его окликнула фигуристая женщина в легком платье и попросила открыть заевший замок во флигель. Для опытного слесаря это не проблема, и через минуту дверь в жилище распахнулась. Благодарная хозяйка усадила Борю за стол и принялась угощать по первому разряду. Присев за стол, она налила себе немного вина из стоящей на столе восьмисотки, выпила и пожаловалась, что давно овдовела и живет одна, а ведь ей нет и сорока. Тусклая лампочка под красным абажуром окрашивала комнату в эротический полумрак, а поза хозяйки и ее вздохи говорили о том, что отказа Бориным желанием не будет. Боря-хан был нормальным мужиком — и без долгих разговоров тут же завалил ее в кровать. Вот так они и подружились. У Оли были свои недостатки, но они с лихвой перекрывались достоинствами. Она не капризничала и всегда была рада его приходу в любом состоянии и в любое время. Более того, для милого дружка у нее всегда имелась бутылочка венца. А если её было мало, то доставала из подвала очередную трёхлитровую банку отменной домашней наливки. А чего ещё нужно холостому мужчине в расцвете сил? Дядя Коля на ту пору состоял в любовной связи с одной разведённой диспетчершей, проживавшей в Батайске. Женщина надеялась на брак. Но когда поняла, что дядя Коля о женитьбе даже и не думает, тотчас прекратила всякие отношения. То есть просто дала ему пенделя. Диспетчера вообще народ суровый и решительный. Дядя Коля рассказал об этом своему дружку Боре, который высказал мнение, что все к лучшему, и обещал познакомить его с Оленой соседкой, одинокой сорокалетней бабёнкой по имени Рогнеда. На всякий случай Боре сообщил, что Рогнеда довольно худощава, но дядя Коля сказал, что не любит толстух, и в ближайшее воскресенье, изрядно поддав, Они пошли знакомиться. Все прошло на уровне, потому что дядя Коля пришел в себя уже в постели у новой бабушки. А само знакомство сохранилось в памяти смутными фрагментами. После этого они стали посещать любовниц согласованно. Самое интересное, что за все время они ни разу не приходили к своим дамам трезвыми и никогда не видели их при дневном свете. Они и не подозревали, что их любовницы — родные сёстры. Родионово сообщение их просто оглаушило. Минут десять они потрясённо молчали, а потом дядя Коля засобирался в магазин. Родион его остановил. «Мужики, не начинайте всё сначала. Не заливайте глаза. Прямо сейчас, пока солнце высоко, сходите и посмотрите на них трезвым взглядом и при хорошем освещении». Но мужики для храбрости все же выпили по стаканчику хереса. А затем, подбадривая себя матерными словами, отправились на смотрины давних любовниц. Они увидели их стоящими на улице возле двора Олимпиады. Родион был прав. Их пассии при дневном свете выглядели обычными старухами. Мужикам сделалось неимоверно стыдно, и они тихо ретировались. Но не таковы оказались их бывшие зазнобы. Поняв, что их окончательно бросили, сестры загрустили, а через неделю выпив с горя, они пустили было слезу, но когда вино ударило в голову, решили отвести душу руганью и публичными оскорблениями своих бывших любовников. Они пришли к общежитию. И устроившись под балконом двадцатой комнаты, истошными голосами начали поносить всякими словами дядю Колю и Бориса. В этом дуэте главным исполнителем была Рогнеда. Хотя ее ругань была пересыпана нецензурными выражениями, речевые обороты имели непривычно хороший литературный слог. Родион с большим интересом слушал это выступление. Он сразу понял, что перед ним профессионалка своего дела и сказал вслух: Так элегантно обложить человека одного таланта мало. Нужно еще дореволюционное образование. Дядя Коля, сидя на кровати, в полголоса матерился в обычном вульгарном стиле. Боря затаился в своей комнате. Зато все общежитие вышло на балкон и поглазеть на скандал. Этот концерт прекратил Жора Караедов. Он прямо с балкона окатил сестер водой из большой кастрюли. Женщины сразу замолчали, отряхнулись и засеменили по домам. Дяде Коля и Боре повезло в том, что издалека никто толком не разглядел их любовниц, а Родион никому не проболтался об их возрасте. С тех пор они знакомились с женщинами только в трезвом виде и при солнечном свете, а в сомнительных случаях требовали показать паспорт. После встречи в парке Лена выбрала часок и заглянула в гости к бабушке Рогнеди, чтобы узнать ее мнение о Родионе. Злая на мужчин Рогнеда в данном случае постаралась быть объективной. Она сказала, что паренек выглядит неплохо, но внешний вид обманчив, и хорошо бы подстраховаться, то есть раскинуть на него карты. Лена горячо поддержала это предложение. Ее с самого начала мучили смутные, но неопределенные сомнения в искренности Родиона. Она чувствовала, что он, если не врет, то многое скрывает от нее, а уж карты скажут правду. Рогнеда достала заветную колоду, занавесила окна и зажгла большую свечу на столе. Первый расклад получился рутинным. Карты предсказывали Родиону дальнюю дорогу и казенный дом. Следующий расклад оказался довольно странным. Он показал наличие у Родиона второго имени и смену масти. Толкование свелось к тому, что Родион ведет двойную жизнь. Лена разволновалась. «Я так и знала, что у него еще кто-то есть! Нет, дело не в женщине, тут другое значение. Он что-то скрывает. Так себя ведут шпионы и тайные агенты. Ага!» А вот и крестовый валет. — А что это значит? — Мужчину в форме, но не высокого чина. Солдат, например. Твой приятель как-то связан с формой? Да он еще и в армии не был. Форму носят не только в армии. Пожарники, милиционеры, почтальоны, да их не перечесть. И в какой-то момент эта его форма всплывет, но ты ей не обрадуешься. — И что мне теперь делать? «Обходи его подальше. Не пара он тебе. Давай лучше на тебя погадаем». Карты легли благоприятно. И хотя они предрекали Лене какую-то измену, сердце ее должно было успокоиться знакомством с Бубновым королем. Это гадание сильно повлияло на Лену. Она стала избегать встреч с Родионом, который ничего не понимал в происходящем. Но точку в их отношениях поставил очередной, Третий по счету трудовой отпуск Родиона. Вообще-то отпуск в жизни человека играет большую роль, и Коновалов здесь не исключение. Поэтому стоит подробнее остановиться на этой теме.